поцеловал и, сняв с шеи ее руки, улетел. Она плакала, как и все женщины в подобных случаях. Я направил Тарна прочь, помахав на прощание маленькой фигурки в одежде рабыни. Ее белокурые волосы развивались по ветру, и белая рука махала мне. Я повернул Тарна кару. Когда я пересек воск, могучую реку около сорока пасангов в ширину, Чьи воды падали в пропасть Танбер, я понял, что, наконец, нахожусь на территории Империи Ар. Сана настояла, чтобы я взял склянку с ядом, которую ее снадбил совет, дабы она не подвергалась неминуемым пыткам после того, как обнаружит подмену. Я вытащил этот пузырек и швырнул его в широкие воды воска. Если бы меня ждала легкая смерть, я бы приложил меньше сил к победе. Может быть, конечно, я еще пожалею в своем решении. Потребовалось три дня, чтобы достичь города ар. Сразу после перелета через Воск я спустился и устроил лагерь, а потом путешествовал только по ночам. Днем я освобождал своего Тарна, позволяя ему добывать себе пропитание. Они прирожденные охотники и едят только то, что могут добыть сами. Обычной их пищей им служат горийские антилопы или дикие быки, которых они убивают и поднимают на огромную высоту в своих чудовищных когтях, где разрывают на куски и пожирают. Нет необходимости говорить, что тарны – угроза всему живому, имеющему несчастье попасть под тень их крыльев, не исключая и людей. В течение первого дня, укрывшись в одной из рощ на границе Ара, я ел, спал, упражнялся во владении оружием, чтобы поддержать свежесть в мускулах, которые задекают от длительного пребывания на спине Тарна. Но я скучал. Даже берега реки были угрюмыми. Ибо люди Ара, как опытные военные, опустошали полосу шириной в 2-3 сотни пасангов вдоль своих границ, срезая фруктовые деревья, забрасывая колодцы, засаливая плодородные земли. Ар хотел, преследуя своей цели, Окружить себя невидимой стеной, опустошенным районом, страшным и непроходимым. На следующий день я встретил больше приятного и устроил лагерь в долине, усеянной деревьями Калана. Предыдущую ночь я перелетел через поля пшеницы, серебристо-желтые в свете трех лун. Я держал курс по компасу, указывающему всегда на Сардарские горы, жилище царствующих жрецов. Иногда я вел Тарна по звездам, расположенным, правда, несколько под другим углом, чем те, которые я видел над своей головой в горах Нью-Хэмпшир. Третья стоянка была в болотистом лесу на северной границе города Ар. Этот район я выбрал потому, что он наименее посещает в пределах полета Тарна атар Ночью я видел много огней и деревень подо мной и дважды слышал свистки тарнских патрулей группы из трех воинов, облетающих свой район. В моей голове мелькнула мысль бросить эту затею, стать изгнанником, дезертиром, но спасти свою шкуру, выбравшись из этого предприятия, сберегая свою жизнь, хотя бы и только времен. Но за час до полуночи, в день весеннего пира, я седлал своего тарна, тернул за первый повод и поднялся над деревьями заболоченного леса. Почти тот час я услышал скрик начальника арского патруля «Вот он!». Они следили за Моэнтарном еще тогда, когда он пасся над лесом, и теперь летели на меня с двух сторон, сокращая расстояние. Очевидно, они не желали брать меня в плен, ибо сразу же после крика я услышал свист стрелы, пущенной из арбалета над своей головой. Прежде чем я собрался с мыслями, черная крылатая тень возникла впереди меня, и при свете трех лун я увидел воина, швыряющего в меня копью. Он, несомненно, достиг бы цели. Не сверни мой тарн резко влево, едва не столкнувшись с другим тармом, чей седок выпустил в меня стрелу, которая вонзилась в седло. Третий уже догонял меня сзади. Я повернулся, поднял стрекало, пристегнутое к запястью, чтобы отразить удар меча. В момент соприкосновения из лезвия посыпались желтые искры. Вероятно, я как-то успел повернуть тумблер. Оба Тарна инстинктивно отпрянули друг от друга, и я таким образом выиграл еще немного времени. Я оттянул свой лук и заложил стрелу, одновременно заставив Тарна описать полукруг. Думаю, что первый из моих преследователей не ожидал, что я поверну птицу, продолжая преследовать меня. Пролетая мимо него, я увидел его расширившиеся глаза в проезде шлема. Он понял, что я не промахнусь. Потом он дернулся в седле, и его тарн, крича, скрылся из поля моего зрения. Двое оставшихся патрульных приготовились к атаке. Они бросились навстречу мне, промежуток между ними был около пяти ярдов. Они хотели заставить моего тарна сложить крылья и таким образом поймать нас между своими животными. У меня не было времени для размышлений. Но мой меч вдруг оказался у меня в руке, а стрекал на пояс. Когда мы столкнулись в воздухе, я рванул за первый повод, пустив в ход стальные когти своего Тарна. И сейчас я благодарю Тарноводов в коробу за то, чему они его научили. Может, мне стоило поблагодарить за боевой дух моего пернатого гиганта, которого старший Терл назвал Тарном среди Тарна, действуя когтями, как саблями, и нанося удары клювам, Издавая оглушительные вопли, мой тарн бросился на двух вражеских птиц. Я скрестил медь с ближайшим из двух воинов. Но продолжалось это очень недолго. Внезапно один из вражеских тарнов, отчаянно хлопая крыльями, рухнул в болотистый лес. А оставшийся воин развернул своего тарну для следующей атаки. Но вдруг, вспомнив, что его обязанность поднять тревогу, в бешенстве прокричал что-то и погнал своего Тарна к огням Ара. Он был уверен в успехе, но я знал, что легко догоню его на своем Тарне. Я направил его за уменьшающейся точкой и отпустил по воде. Когда мы приблизились к убегающему противнику, я положил на тетиву новую стрелу. Решив не убивать воина, я ранил его Тарна в крыло. Тот завертелся, оберегая пораженное место. Воин не смог больше управлять птицей и они рухнули на землю. Я потянул за первый повод и опустил его только тогда, когда мы оказались на такой высоте, что мне стало тяжело дышать. Я взял курс на АР, желая пролететь выше патрулей. Когда мы достигли АРа, я пригнулся в седле, надеясь, что точка на фоне лун, которую могут заметить наблюдатели из города, будет принята за дикого тарна. Город АР насчитал не менее ста тысяч цилиндров, и каждый из них был освещен огнями весеннего пира. Не было сомнений в том, что Ар – величайший город-город. -гор. Это был великолепный город, драгоценный камень империи, столь желанный Йоубару, всепобеждающему Марленесу. И там внизу, где-то в этом сиянии, лежал простой кусок камня, домашний камень этого гигантского города, который я должен буду украсть. Часть 6. Паук-нар Нетрудно было определить высочайшую башню Вари, цилиндр у бара Марленуса. Спустившись ниже, я видел, что мостики между домами полны людей, празднующих весенний пир. Многие были пьяны. Среди цилиндров летали торсмены. Веселящиеся воины, упоенные свободой пира, гонялись друг за другом, шутя скрещивали оружие, устремляли своих тарнов с быстротой молнии на мостки, отворачивая в нескольких дюймах над головами испуганных жителей. Я храбро устремил своего тарна вниз в скопление цилиндров, посадив его, подобно пьяному торсмену Ара, на стальную балку, выдающуюся из истинной цилиндра, и служащую насестом для тарна. Хлопая когтями и обхватив своими стальными когтями балку, он поёрзывался от вперёд, устраиваясь поудобнее. Наконец, удовлетворённый, он сложил крылья и замер, если не считать быстрых движений головы и блеска злобных глаз, устремленных на людей, ходящих по мосткам. Моё сердце бешено забилось, когда я понял, как легко могу улететь отсюда. Однажды мимо меня пролетел пьяный воин без шлема, кипевший от желания драться. Он стал задирать меня. Если бы я уступил ему место, это вызвало бы подозрение, ибо на горе единственным почитавшимся ответом на вызов было принятие его. «Да уничтожат царствующие жрецы твоей кости!» прокричал я столь беззаботно, сколько мог, и для лучшего впечатления добавил. «И да бросят тебя в навоз в Последнее ругательство, относящееся к ящерицам, которых использовали многие примитивные племена, кажется, удовлетворило его. «Да потеряй твой таран свое оперение!» проревел он, сажая свою птицу на свободный кусок балки. Он наклонился ко мне и протянул кожаный бурдюк свином, из которого я сделал большой глоток, пренебрежительно швырнул бурдюк ему обратно. Через секунду он снялся с шеста и полетел дальше, Крепя песня о печалях лагерных по Как и большинство горейских компасов, мой был снабжен циферблатом часов. Я посмотрел на часы две минуты первого. Мои мысли о бегстве и отступлении исчезли. Я резко поднял Тарна и направил его к башне у бара. Через минуту она была подо мной. Я быстро снизился, ибо никто без специального разрешения не может летать возле башни у бара. Спускаясь, я осмотрел широкую плоскую крышу цилиндра. Она оказалась освещенной изнутри голубоватым светом. В центре находилась круглая платформа, около 10 шагов в диаметре. К ней вели четыре круглые ступени. На платформе в одиночестве стояла темная фигура. Когда Таран сел на платформу и я соскочил с него, девушка закричала. Я рванулся к центру платформы опрокинув по пути церемониальную корзину с зерном и раздавив красный сосуд с калана. Я бежал к груди камней в центре платформы под громкие вопли девушки. Скоро я услышал крики людей и звон оружия. Воины бежали по ступеням на крышу. «Который из них домашний камень? Как узнать его?» «Ага. Это должен быть камень, смоченный калана и посыпанный зерном». Я почувствовал, как девушка напала на меня сзади, яростно царапая мои горлы и плечи. Она упала на колени и, внезапно, схватив один из камней, побежала. Копье ударилось в платформу рядом со мной. Стража была на крыше. Я прыгнул за девушкой, схватил ее и, повернув к себе, вырвал из рук камень. Она ударила меня и побежала за мной к Тарну, который возбужденно хлопал крыльями, готовясь покинуть опасное место. Я подпрыгнул, схватился за сидельное кольцо. И, минуя лестницу, мгновенно вскочил в седло, тут же дернув за первый повод. Тяжело одетая девушка попыталась забраться на Тарна по лестнице, но одежда слишком мешала. Я выругался, когда стрела задела мое плечо, и Тарн, взмахнув крыльями, взлетел. В моих ушах стоял звон стрел, крики разъяренных воинов и вопли девушки. Я в недоумении глянул вниз. Девушка болталась внизу, уцепившись за лестницу, и под ней уже была не крыша, а далекие огни Ара. Я вынул из ножен меч, чтобы обрубить лестницу, но остановился и сердито вложил его обратно. Я не мог позволить Тарну нести лишний вес, но не мог и обрубить лестницу. Я выруглся, услышав внизу свистки, призывающие Тарну. Все Тарнсмены Ара эту ночь проведут в полете. Миновав последние здания города, я очутился во тьме горейской ночи, устремившись в короба. Положив камень в сидельную сумку и застегнув замок, я втащил лестницу. Девушка все еще взвизгивала от ужаса. Ее пальцы и мускулы одеревенели. Я положил ее на седло перед собой и пристегнул ее к нему. Мне было жаль девушку, ставшую беспомощной пешкой в мужской игре, где ставка была империя. Попробуй не бояться, сказал я. Она дрожала, всхлипывая. «Я не причиню тебе вреда. Когда мы перелетим через заболочный лес, я отпущу тебя на дороге, Вар. Ты будешь в безопасности. Мне хотелось убедить ее. Утром ты снова будешь в Варе», — обещал я. А она беспомощно пробормотала какие-то слова благодарности и доверчиво повернулась ко мне, обвив мою талию руками для уверенности. Я почувствовал ее дрожащее тело, ее зависимость от меня. Но вдруг, сомкнув руки, она с криком ярости выбросила меня из седла. Падая, я понял, что забыл пристегнуться к нему, когда взлетел с крыши цилиндру бара. Я взмахнул руками, хватая пустоту, и полетел вниз. Но я успел запомнить ее победный смех, замирающий вверху, как ветер. Я напрягся, приготовившись к удару. Подумать лишь, успею ли я ощутить его, и решив, что успею, тогда я расслабил мускулы, как если бы это имело какое-то значение. Я ожидал шока, и теряя сознание, почувствовал, как почти безболезненно, пробившись сквозь ветви, рухнул в какое-то мягкое, податливое вещество. Когда я открыл глаза, то обнаружил, что прилип к огромной сети из широких эластичных нитей, которые простирались примерно на пасанах и сквозь которую прорастало множество деревьев, заволоченного леса. Сеть внезапно затрепетала, и я попытался подняться, но не смог, прилипнув к нити. Ко мне приближался, осторожно переступая через нити и ловко неся свое туловище, один из болотных пауков гора. Я устремил свои глаза к голубому небу, желая, чтобы оно было моим последним впечатлением на этом свете. Я вздрогнул, когда огромное животное приблизилось ко мне и принялось ощупывать меня своими волосатыми лапами. Я взглянул на него. Он ошеломленно разглядывал меня четырьмя парами глаз. Затем, к своему огромному изумлению, я услышал металлический голос. «Кто вы?» Я решил, что сошел с ума. Затем вопрос повторился, причем звук слегка усилился. «Вы «Нет», — ответил я, принимая участие в том, что считал галлюцинацией, привидевшейся мне в припадке безумия. «Нет, я из свободного города, Короба». Когда я сказал это, чудовище нагнулось надо мной, и я увидел его плыки, изогнутые подобно ножам. Я напрягся, ожидая страшного укуса, но вместо этого слюна или что-то вроде этого покрыла нити, удерживающие меня. Они сразу ослабили свою хватку. Освободив, он поднял меня в челюстях и отнес на край сети и, спустившись вниз по висящей нити, положил меня на землю. Затем он отошел в сторону, не отрывая от меня взгляда своих перламутровых глаз. Я вновь услышал металлический голос. «Меня зовут Нар. Я из паучьего народа». Тут я впервые заметил, что к его животу подвешен транслятор такой же, как я видел в коробах. Вероятно, он переводил неслышные звуковые импульсы в человеческую речь. Аналогично переводились мои слова. Одна из ног паука лежала на кнопках прибора. «Ты слышишь это?» – спросил он, понизив звук до прежнего уровня. «Да», – ответил я. Насекомое казалось обрадованным. «Хорошо», – сказал он. Не думаю, что разумные существа должны говорить громко. Вы спасли мне жизнь. Спасибо. Вашу жизнь спасла паутина, поправил меня паук. Он замер на мгновение и, как бы поняв меня, сказал. Я не причиню тебе вреда. Паучий народ не убивает разумных существ. Весьма признателен. Но от следующего предложения у меня перехватило дыхание. «Это вы украли домашний камень, Ара?» Я сначала промолчал, но поняв, что это создание не питает любви к людям, Ара, ответил утвердительно. «Это радует меня», — сказал Нар. «Ибо люди Ара плохо обращаются с паучьим народом. Они охотятся на нас и оставляют живых лишь тех немногих, которые должны прясть ткань, курлон, используемую для их мельниц». Раз они ведут себя не как разумные существа, мы сражаемся с ними. Откуда вы знаете, что домашний камень Ара украден? Весть распространилась из города. Ее несли все разумные существа, независимо от того, ползают они, летают или плавают. Насекомое подняло одну из своих передних ног, чувствительные волоски на ней коснулись моего плеча. Весь гор радуется, кроме Ара. «Я потерял домашний камень», — сказал я. «Дочь Убара обманул меня, сбросив меня старно, и только ваша паутина спасла меня от смерти. Наверное, сегодня вечером радость вновь вернется в ар, когда дочь Убара вернет домашний камень». «Как дочь Убара вернет домашний камень, если стрекала висит у тебя на поясе?» — промолвил металлический голос. Внезапно я все понял и удивился, как это не пришло мне в голову раньше. Я представил себе девушку, сидящую верхом на разъяренном тарме, не обученную вождению, даже без стрекала, которым она могла бы обороняться от киц. Ее шансы выжить были еще меньше, чем если бы я обрезал лестницу над цилиндрами Ара, когда она была в моей власти, вероломная дочь Марленуса. Скоро тарн должен был проголодаться. Через несколько часов наступит утро. «Я должен вернуться в короба», — сказал я. «Я проиграл. Если хотите, я провожу вас до края болота, сказал Нар. Я согласился, и это разумное существо, взвалив меня на спину, ловко двинулось через заболоченный лес. Мы передвигались таким способом около часа, когда вдруг Нар резко остановился и поднял переднюю пару лап, изучая запахи и пытаясь выловить что-то из плотного влажного воздуха. Тут поблизости дикий плотоядный тарларион, сказал он. «Держитесь крепче!» К счастью, я сделал это немедленно, ухватившись за черные волосы, покорувавшие панцирь, ибо нар внезапно подбежал к ближайшему дереву и взобрался на него. Через две или три минуты я услышал голодное хрюканье дикого троллариона, а еще через мгновение в ужасе завопила женщина. Из-за спины нара я увидел болото, заросшее тростниками. Над ним велись облака насекомых. Из зарослей тростника, примерно в 50 шагах впереди нас и 30 футах ниже, появилась бегущая фигурка девушки. Руки ее были умоляюще протянуты вперед. В тот же миг я узнал одежду, только сильно испачканную и разорванную. Это была одежда дочери Убара. Едва она выбежала на поляну, разбрызгивая застоявшуюся зеленую воду, как из тростника высунулась голова дикого троллариона, чьи глаза горели, предвкушая добычу а огромная пасть была широко раскрыта. Почти невидимое от быстроты движение, из нее вылетела узкая коричневая стрела языка и обмоталась вокруг стройной беспомощной фигурки девушки. Она взвизгнула в истерике, стараясь освободиться от липкой плоти, но язык начал подтягивать ее к раскрытой пасти чудовища. Не размышляя, я соскочил со спины нара и, ухватившись за некое подобие лианы, в один миг очутился на земле, выхватил меч и подбежал к Тролериону. Очутившись между ним и девушкой, я трубил мечом его отвратительный коричневый язык. Пораженная, присмыкающаяся, издало громкий вопль от боли, вскочила на задние лапы и закружилась на месте, причмокивая, втягивая и выбрасывая остатки коричневого языка. Затем оно опрокинулось на спину, быстро перевернулось на ноги и принялось осматриваться. Почти сразу оно заметило меня, и его пасть, наполнивавшаяся бесцветной жидкостью, раскрылась, обнажая острые клыки. Оно рванулось вперед, разбрызгивая грязь. В одно мгновение животное оказалось рядом со мной, но я нанес удар мечом по его нижней челюсти. Оно щелкнуло пастью, но я, упав на колени, пропустил ее челюсти над собой и ловко вонзил меч ему в шею. Зверь попятился назад, сделав несколько шагов. Язык, или скорее обрубок его, пару раз высунулся из пасти. Казалось, Тарларион не понимал еще, что теперь он уже не может распоряжаться им. Он еще глубже погрузился в болото, полузакрыв глаза. Я знал, что битва кончилась. Все больше бесцветной жидкости сочилось из разрубленного горла. Около лап Тарлариона закипела вода. И я понял, что маленькие водяные ящерицы принялись за свое черное дело. Я наклонился и вымыл лезвие своего меча в зеленой воде. Но туника так промокла, что вытереть об нее меч я не мог. Тогда я пошел к дереву и, взобравшись на корень по суше, огляделся. Девушка исчезла. И это меня разозлило. Хотя я был не прочь избавиться от нее. Чего еще я мог ждать? что она станет благодарить меня за спасение жизни? Несомненно, она бросила меня на съедение Таралариону, надеясь, как истинная дочь Убара, что ее враги истребят друг друга в схватке, пока она будет спасать свою жизнь. Я крикнул. «Нар!» – Завяз своего приятеля-паука. Но ну и он исчез. Я устало сел, прислонившись спиной к гиреву, но не выпуская из рук меча. С отвращением я посмотрел на тело троллариона. По мере работы водяных ящериц, труп медленно погружался в воду, тая на глазах. Через несколько минут остался лишь начисто обглоданный скелет, в некоторых местах которого копошились маленькие ящерицы, выискивая малейшие кусочки плоти. Послышался какой-то звук. Я вскочил, держа на меч. медь. Через болото своей прыгающей походкой приближался нар а в его челюстях болталась дочь Марленуса. Она била паука своими слабыми кулачками, отчаянно ругаясь, как подобает, по-моему, истинной дочери Убара. Нар вспрыгнул на корень и, посмотрев на меня своими светящимися глазами, положил девушку передо мной. «Это дочь Убара Марленуса», — сказал он, и иронически добавил. «Она забыла поблагодарить тебя за спасение своей жизни, что довольно странно для разумного существа. «Заткнись, насекомые!» сказала дочь Убара. Казалось, она совсем не боялась Нара. Может быть, потому, что люди Ара были знакомы с паучным народом. Но все же она явно избегала его челюстей и слегка вздрагивала, вытирая его слюну рукавом в свое платье. «К тому же она говорит слишком громко для разумного существа, не так ли?» спросил Нар. «Да», сказал я. Только теперь я рассмотрел дочь Убара как следует. Ее платье было запачкано грязью и болотной жижей. В некоторых местах тяжелая ткань прорвалась. Платье переливалось оттенками красного, желтого, фиолетового в различных сочетаниях. Вероятно, ее рабыне требовались часы, чтобы одеть ее. Многие свободные женщины Гора, особенно из высших каст, носили одежду таинства. Но вряд ли их платья были столь сложны и великолепны. Одежда таинства, по своей сути, напоминает одежду мусульманских женщин, только более усложненную. Из мужчин только отец и муж могут видеть женщин без покрывала. В варварском мире гора эта одежда должна обезопасить женщину от пут торсменов. Мало кто станет рисковать своей жизнью, чтобы заполучить женщину, отвратительную, как тролларион. Лучше уж украсть трабыню, грех тогда меньше, и тут уж не ошибешься. Глаза девушки яростно сверкали сквозь узкую щель в покрывале. Я заметил, что они зеленого цвета, неукротимые, как и полагается дочери Увара, привыкшей повелевать людьми. Заметил я и то, что она к моему неудовольствию выше меня на несколько дюймов, и вся ее фигура, скорее всего, непропорциональна. «Вы немедленно освободите меня и убьете это грязное насекомое», – заявила она. «Кстати, пауки чрезвычайно чистоплотные насекомые», – заметил я, показывая глазами на ее перепачканную одежду. А она высокомерно пожала плечами. «Где Тарн?» – спросил я. «Вам следовало бы спросить», – сказала она, – «где домашний камень Ара?» «Где Тарн?» — спросил я снова, — больше интересуясь судьбой своего животного, чем куском камня, из-за которого рисковал жизнью. — Не знаю, — ответила она, — меня это не интересует. — Что же случилось? — допытался я. — Я не собираюсь отвечать на вопросы, — объявила она. Я в ярости сжал кулаки. Тут челюсти нара осторожно сжали горло девушки. Дрожь прошла по ее закутанному телу, а она подняла руки, пытаясь освободиться от ужасных челюстей. Очевидно, паучный народ был не так безвреден, как она полагала в своей гордыне. «Прикажите ему остановиться!» крикнула она, безуспешно пытаясь